9. Они гуляют по лею вдоль реки. Стоит погожий осенний день, падают листья и всё такое. Я снова спрошу, говорит она. Почему вы здесь? Что забыли в Жироне? Приходится где-то быть, нельзя находиться нигде. Это свойственно людям. Но нет. Я здесь ради вас. Вы так говорите, Ну, что означают ваши слова? Чего вы хотите от меня? Вы же пригласили меня не для того, чтобы я посетила ваш мастер-класс. Хотите, чтобы я с вами переспала? Тогда позвольте сказать сразу: на это не рассчитывайте. Не сердитесь, говорит он. Пожалуйста. Я не сержусь. Я раздражена. У меня нет времени на игры. Вы пригласили меня. Зачем? Почему она сердится? Ей нужно от него что-то, что он отказывается ей дать? Дорогая госпожа, говорит поляк. Помните поэта Данте Алигьери? За всю жизнь его Беатрис не обмолвилась с ним ни словом, но он любил её до конца своих дней. Дорогая госпожа, и поэтому я здесь. чтобы узнать, что вы намерены любить меня до конца своих дней? Мне не так уж много осталось, говорит поляк. Бедный глупец, хочется сказать Беатрис. Ты пришёл слишком поздно, праздник окончен. Она качает головой. Мы чужи друг другу, вы и я, говорит она. Мы принадлежим разным мирам, разным реальностям. Вы живёте в одном мире с вашим Данте и вашей Беатриче, а я в мире, который привыкла называть реальным. Вы даёте мне покой, говорит поляк. Вы мой символ мира. Она, Беатрис, символ мира? В жизни не слыхала подобной ерунды.